Глава 18 Почувствовав сосущую пустоту там, где буквально минуту назад плескалась сила, Альбертина до смерти перепугалась. Когда принц получил разрешение ухаживать за сёстрами, матушка провела со старшей беседу и отдельно предупредила, чтобы Берти особенно внимательно наблюдала за младшей. «Ни за что не снимай браслет!» Даниэль может забрать магию, когда пожелает, и перед глазами его высочества выставит тебя слабосилком. Видишь, как она изменилась, стоило ей почувствовать свободу. Дурочка думает, что принц всерьез ей увлекся и возьмет замуж. А он не? Конечно, нет. Король никогда не позволит наследнику взять в жены второродную. И когда она это поймет то может напакостить тебе, понимаешь? Просто из вредности и от отчаяния. Альбертина понимала, ведь сама она ни за что не упустила бы возможность подставить сопернице под ножку, неважно, сестра она или чужая девица. И мать как в воду глядела. Наглая сестрица постоянно перетягивала на себя внимание принца. Если бы не его величество, то у всех на глазах наследник бросил бы её, Альбертину, и пошёл к королю с Даниэль. А ещё раньше, ей Берти тогда только-только исполнилось пятнадцать, мать рассказала дочери, почему та постоянно теряет силу. «Она твоя сестра и моя дочь, поэтому мне больно говорить это, но ты должна всегда помнить». «Даниэль тебе враг. С самого момента, как у нее активизировался краденый дар рода, то есть как только ей исполнилось десять лет, она тянет из тебя силу. Я долго не могла понять, почему твой резерв напоминает решето, и куда утекает сила, пока не догадалась, — ее вытягивает младшая сестра. Каждый день, каждый час... «Понемногу, едва не по капле, но этого достаточно, что за несколько дней там, где у тебя плескалось море силы, осталась пересыхающая лужа». «Хорошо, что Даниэль чувствует свою вину и послушно пополняет твой резерв, но она растёт. Я боюсь, как бы однажды она не отказалась помогать». «У Даньки нет совести», — возмутилась Альбертина. «Зачем ты ее родила? Зачем?» Мать только головой покачала. «Кто же знал, что вместо помощи она станет доставлять одни неприятности?» «Мы с отцом надеялись, что младенец поправит твои каналы, а потом будет обычным второродным ребенком. А на деле я попала в зависимость от младшей сестры». «Просто она не всегда может себя контролировать», «Ей тоже нужна сила, но самостоятельно произвести ее она не может. И когда уровень резерва Дани опускается ниже допустимого, она вытягивает магию из тебя. Когда ты её младенца, обняла, что-то пошло неправильно, и ваши каналы соединились, словно вся магия у вас общая». «Да». Но почему к ней моя сила уходит самостоятельно и постоянно, а чтобы ее мне вернуть, Даниэль требуется приложить некоторое усилие? Это несправедливо, мама. Она второродная и вообще не должна иметь дара, а уровень магии младшей должен быть намного ниже моего. «Что поделаешь, доченька, так вышло. Если бы я могла исправить, то давно бы уже это сделала». Помни, что твоя цель удачное замужество если бы на тебя обратил внимание его высочество а что демарит одной из самых знатных семейств королевства и обладает редчайшим и ценнейшим родовым даром потом прапра пра бабка твоего отца была королевой «Ах, если бы ты вышла замуж за его высочество! Только подумай, какая блестящая тебя! И нас с отцом и Элианом ждала бы жизнь! Главное, чтобы никто не узнал, что не ты подпитываешь младшую, а наоборот. Ради этого стоит потерпеть сестру. Просто не доверяй ей вот и все. Держи близко, но не приближай. А я всегда буду рядом» всегда помогу удержать Даниэль в узде». И она, Берти, старалась. Да получалось плохо, ведь магия продолжала утекать, и без подпитки от сестры за сутки, двое, резерв совсем бы иссох. А у Даниэль сила никогда не переводилась. Все эти годы мать искала артефакт, который не позволил бы младшей дочери потихоньку тянуть магию. А когда, наконец, тот был найден, Альбертина поверила, что все ее страхи позади. Теперь-то магия перестанет исчезать, как вода из решета. Теперь-то ей не придется каждые два-три дня унижаться перед Даниэль и ждать, когда она соизволит пополнить резерв. Девушка успокоилась, расслабилась и жестоко за это поплатилась. Даниэль как-то сумела обойти артефакт, и коварно вытянула из сестры львиную долю магии. Прямо на глазах их величеств. «Что теперь будет, а?» Инквизитор придвинул стул и сел, не сводя с испуганной девушки внимательных глаз. «Итак, Тьера, вы утверждаете, что сестра всю жизнь ворует у вас магию. Рассказывайте». «Так и есть», — всхлипнула Берти. Присосалась, как пиявка. И давно это началось? Почти сразу, как родилась сестра. Мне было всего три года. Но я помню, что почувствовала себя плохо, стоило только прикоснуться к даниэль Матушка не сразу сообразила, что мой обморок связан с новорожденной. Вот как. И что у вас подозревали? Сначала решили, что я просто переволновалась, Потом матушка заподозрила ламерийскую лихорадку. Графиня думала, что я могла подхватить её от новой горничной. И ту сначала сослали на кухню, а потом и совсем отказали от места, и мои обмороки больше не повторялись. К сожалению, я не очень хорошо всё помню больше по рассказам матушки. Чтобы я не заразила новорождённую, нас с сестрой разделили, и мы близко не общались лет пять или шесть. «Почему так долго?» «Ну, Даниэль была ужасным ребёнком, крикливым, капризным. А ещё я её боялась. Наверное, запомнила тот обморок и думала, что стоит приблизиться к сестре, как мне опять станет плохо». «И в эти пять или шесть лет утечек силы у вас не было?» «Может, и были, но незначительные» пожала плечами Альбертина. «Я их не замечала, как и свою силу. Будто она спала». В принципе, так и есть. Магия проявляется при рождении мага в исключительных случаях в течение первого года жизни младенца. Но, показавшись один раз, в дальнейшем сила не развивается, а до определенного возраста ребенка остается в неподвижном, инертном состоянии. Произнес мужчина. Страшно подумать, сколько бед натворил бы несмышлённый младенец, если бы его магия не замирала. Итак, вы снова начали общаться с сестрой только тогда, когда вам исполнилось восемь или девять лет, а ей, соответственно, пять или шесть. Да. И сразу стали терять силу? Нет, она по-прежнему спала, и всё было хорошо, пока неожиданно. Магия не проснулась у Даниэль. «Ей исполнилось десять, верно?» переспросил инквизитор. «Да». «Возраст, когда сила и должна выходить из инертного состояния», пробормотал мужчина. «Продолжайте, Тьера». «Моя сила тоже активизировалась. Обмороки вернулись. Родители с ног сбились, пытаясь найти причину». А потом, наконец, матушка догадалась, что причина в сестре. «Вот как! Графиня догадалась? Хотите сказать, что ваши родители не приглашали мага, чтобы определить причину утечки? Почему? Положим, ваши родители не знали, что в семье появился ассорбитор, но потеря магии сама по себе опасный знак. Без лечения вы легко могли стать бездарью». Неужели графиня не понимала, что в таких случаях промедление смерти подобно? Я уже не говорю, что за эти годы ассорбитор мог спокойно вас иссушить. И не только вас. Ведь поглотитель способен вытянуть магию у кого угодно. Тем более в этом возрасте девочка не могла контролировать свой голод. Пока ассорбитор юн и неопытен, он не умеет прятать свою сущность. И хороший целитель быстро разобрался бы, что происходит, сообщил о новом паразите в Инквизицию, и мы... Нейтрализовали бы, Даниэль. Матушка не хотела. Альбертина потупилась. Огласки. Она переживала, что скажут в обществе, если узнают, что первородная дочь графа демарит постоянно теряет силу, а второродная дочь настолько ненормальна, что забирает магию у старшей. Вы много лет скрывали преступника. По сути, поддерживали его бросил инквизитор. «За это вся семья должна понести суровое наказание». «Нет». Альбертина залилась слезами. «Вы не можете так поступить со мной. Я ни в чем не виновата. Это все моя матушка и отец». «А я не знала, что Данька — ассорбитор. Я послушная дочь, делала то, что мне говорили родители. За что меня наказывать?» Я принца люблю, и сезон, он за мной ухаживает. Принц на сезоне. Я рассказала все, как вы просили, ничего не скрыла. ренард поморщился, глядя на рыдающую Тьеру. И ведь ни словом не солгала. Магия подтверждала. Тьера говорит правду, то есть то, во что сама верит, что сама видела и слышала. Получается, восемнадцать лет у всех под носом рос асорбитор. Ладно, будем считать с момента активации силы не десять, а восемь лет. Всё равно долгий срок. Как получилось, что девчонка больше нигде не прокололась? И сам себе ответил. Не случайно, как он успел узнать, демарит ни разу не привозили младшую дочь в столицу и не приглашали гостей к себе в поместье. Когда король поручил ему проверить семьи потенциальных невест, он, Ренард, помнится, был удивлён, обнаружив, что у Тьеры Альбертины есть младшая сестра. Получается, Дамарит тщательно прятали второродную дочь, держали её вдали от других магов, чтобы та не выдала себя. Девочка привыкла подпитываться только от старшей сестры, и другие одарённые её не интересовали. Тем более, что в то поместье, где провели последние годы графа Деморит, знатных гостей не приглашали. Учителя и прислуга не в счёт. Кого из высших аристократов интересуют простолюдины и низшие? Умно. Но всё равно глупо. Неужели граф надеялся всю жизнь скрывать младшую дочь от общества? Видимо, нет. Ведь он привёз Даниэль на сезон. К слову, зачем? Или граф решил легализовать второродную и, показав её на первом балу, быстро пристроить замуж за какого-нибудь вассала. Видимо, так и планировалось, но девица им всё испортила. Почувствовала шанс вырваться из пододушающей опеки родных и решила рискнуть. Впрочем, и без выходки с платьем. Эту Тьеру все непременно бы заметили. «Что-то в ней есть такое...» Не только медовый цвет волос и появление из ниоткуда, но какая-то такая аура притягивает взгляд, туманит голову. Вот и Этьен это почувствовал. Игра в Деверларе тоже. Новая разновидность поглотителя очаровывает и выпивает. Тьера издала особенно громкий всхлип, Иринар тряхнул головой, выныривая из размышлений. С неудовольствием взглянул на хлюпающую Тьеру Альбертину. «Казалось бы, первородная дочь — очень красивая, яркая, родовитая девушка, но не то, да и только. Не лежит к ней душа, не привлекает, не тянет. Хочется откланяться и поскорее уйти». «Успокойтесь». «Вам пока никаких обвинений не предъявлено», — произнес он, надеясь успокоить Тьеру. Но вместо того, чтобы утихнуть, девица заголосила. «Почему я должна страдать? За что? Я ничего не сделала!» «Нет, с этим разливом надо что-то делать. Позвать, что ли, целителя? В таком состоянии от девушки никакого толку». — раздражённо подумал мужчина, и тут его глаза зацепились за тонкую золотую полоску, мелькнувшую на девичьем запястье. «Парный ограничитель!» За упавшими на голову новостями чуть про него не забыл. «Тьера, что за украшение у вас на правой руке?» «Это... это артефакт!» — прорыдала Альбертина. «Откуда он у вас? И для чего?» Продолжал расспрашивать инквизитор. «Мама дала, чтобы Данька не могла постоянно тянуть мою силу». «Он парный, правильно?» «Да, сестра не может забирать, но я могу, если хочу, дать ей немного магии». Матушка велела... Я бы Даньке ничего не отдавала. — И как действует? — Подождите, не дергайтесь, я только посмотрю. Ренарт ухватил руку Альбертины и впился взглядом в браслет. Так, — Так-так. Интересно. Парные браслеты, которые соединяют магические каналы двух магов в одно целое. Получается что-то вроде сообщающихся сосудов. Только на второй части, которая у ассорбитора, стоит ограничитель. Старшая Тьера сказала правду. Артефакт не позволяет Даниэль вытягивать её силу, перекрывая доступ. А вот Альбертина может в любой момент обратиться к резерву младшей сестры. Редкая вещица. С такой, пожалуй, ассорбитор был бы безопасен для остальных магов. Если бы если бы медоволосая Тьера не научилась обходить защиту артефакта. И теперь ему понятно, что случилось с невестой наследника. Тьера Даниэль провела без подпитки несколько часов, а ведь она привыкла пополнять резерв капельно, понемногу, но часто. И когда канал приоткрылся, нечаянно вытянула больше, чем собиралась. Возможно, она вообще и не думала пить сестру, Хотела только научиться снимать заглушку, но почти пустой резерв ассорбитора сам вытянул магию Альбертины. Что ж, действие браслетов понятно, как, впрочем, и их назначение. Осталось уточнить детали. — Когда ваша матушка дала вам эти украшения? — Вечером после первого бала, — ответила девушка я надела серебряный браслет Даниэль, а золотой — себе. И мой резерв утром оказался таким же плотным, как был вечером, а не как обычно. Мужчина задумался, не выпуская руку притихшей Тьеры. То есть со вчерашнего вечера Ассорбитор не имела возможности подпитаться. Матушка попросила меня утром немного магии отдать сестре, — нехотя ответила первородная дочь графа Деморит. — Чтобы Даня выдержала с ванный обед. Его высочество видел, как я это сделала. — Хм. И... — Как вы ему это объяснили? — Чем дальше, тем больше удивительных подробностей. Неужели принц был в курсе? — Сказала правду. У сестры почти пустой резерв». — Надо немного его пополнить, а то она вот-вот свалится в обморок, — пожала плечами Альбертина. — Со слабосилками это бывает. Ничего удивительного. — Ну да. Если Этьен видел, как старшая делится магией с младшей, то ему просто в голову не пришло, да такое никому бы в голову не пришло, что кто-то может добровольно подпитывать ассорбитора. — Слабосилок. Вот как подали вторую дочь графа Демарит. Это многое объясняет. Хорошо, Тьера. А теперь снимите артефакт и отдайте его мне. Зачем? Девица отдёрнула руку и прижала её к груди. Он вам больше не нужен, и я собираюсь тщательно изучить обе части артефакта. «Даниэль умерла?» Глаза Берти расширились. «Нет. С чего вы это взяли?» «Вы сказали, что артефакт мне больше не понадобится, но раз она жива, я ни за что с ним не расстанусь. Не хочу, чтобы сестра иссушила меня». «На ней магические кандалы. Вам нечего опасаться», — терпеливо повторил инквизитор. Даже если бы она захотела, то пока они на ней, Тьера Даниэль ничего не сможет сделать. «Вот именно, пока они на ней. Стоит снять, как она тут же вытянет из меня всё до капли!» Альбертина накрыла браслет второй рукой. «Если она сумела это сделать с артефактом, то без него тем более сумеет, и никакие кандалы ей не помеха. Сестра всю жизнь мне завидует и хочет занять моё место». Нет, — Нет-нет, об этом и речи быть не может. Украшение останется. С ним мне будет спокойнее. Ренард вздохнул и мысленно завёл глаза к потолку. — Уж эти трепетные Тьеры! Сама придумала, сама поверила. Но если настаивать, то девушка снова скатится в истерику. — Хорошо, Тьера. Спасибо, что уделили мне время и честно ответили на вопросы. Мужчина встал и ответил лёгкий поклон. «Вас сейчас проводят в гостевые покои. Вы отдохнёте до приезда вашего отца, а потом поедете домой». «Эй, кто там?» Повернувшись к двери, Ренарт повысил голос, и спустя пару мгновений дверь распахнулась, явив служанку. «Милорд, мы закончили». Пусть Тьеру еще раз осмотрит целитель. И пошлите кого-нибудь в особняк графа Деморит. Приказ его величества графу немедленно прибыть во дворец за дочерью. Оставив девицу на попечение слуг, инквизитор вышел в коридор и задумался. Куда дальше? В принципе, картина и так ясна. К сожалению, юная Тьера на самом деле асорбитор Родителям удалось минимизировать ущерб, который поглотитель мог нанести, пожертвовав ради жизни младшей дочери счастьем и магией старшей. Могли еще 10 восемь лет назад сдать девчонку инквизиторам, и первородной не пришлось бы терять силу и подкармливать паразита. Но невестой принца старшая Тьера тогда ни за что не стала бы. Впрочем, она уже не невеста. И кому сделали лучше?» Перед глазами Ренарда снова встали золотые локоны и выразительные глаза поглотителя. «Молчаливый, да ты издеваешься!» Мужчина с силой до да боли сжал пальцы в кулак, возвращая ясность мышлению. «И решил, что ему лучше подольше не видеть младшую дочь графа Деморит. Пусть сначала спадёт наваждение» а пока он сходит к наследнику и побеседует с ним. Узнает его точку зрения о произошедшем. Потом допросит графа де Верлари, а там и родители девушек появятся. Да, сегодня он возьмёт показания у других фигурантов, непростого дела, а к эссорбитору вернётся завтра. Пусть девчонка подольше посидит в одиночестве — попереживает из-за неизвестности, напридумывает всяких ужасов, накрутит себя до истерики, чтобы к моменту его появления она готова была во всём признаться и покаяться, лишь бы больше не оставаться в неведении и в заперти. Спелой грушей упадёт ему прямо в руки. Ему и делать ничего не надо будет. Или он ничего не понимает в женщинах.